Глава сороковая. Проба пера. Рико был просто в восторге. Манекены в тире разлетались, плавились, уничтожались десятками. Даже Юджин с детским восторгом просадил в тире добрых полсотни кредитов. Плазмер с лёгкостью пробивал лёгкие щиты в пару очередей, но ну или же одним сдвоенным. «Чёрт, с этой дурой можно даже против аяки выйти!» Не скрывал своих эмоций Юджин. Уверен, что космобранию тоже можно пробить. Пробить, оплавить, просто уничтожить. Максимальный уровень мощности, по заявлениям производителя, пробивает даже толстую армпластовую плиту. ни хрена себе! Из этой крошки, получается, даже технику подбить можно. Легко. Довольно кивнул продавец. Он вообще выглядел так, будто сам сконструировал плазмер. Отстреляв ещё с десяток батарей, Рико вернулся к продавцу и заявил. «Беру». Юджин даже спорить с ним не стал. Более того, когда продавец спросил у него, не желает ли он тоже совершить покупку, было видно, как в Юджине сошлись смертельные схватки жадности и желания стать владельцем этого оружия. Но жадность всё же победила. «Мне нужно подумать». не без труда выдавил он из себя. Из оружейного магазина Рико вышел в крайне приподнятом настроении. А вот Юджин, наоборот, был необычайно мрачен. Явно он тоже не прочь был купить плазмер, но… С погрузкой на Ори они еле успели. Хороняк, которому поручили покупки, крайне долго торговался. Выискивал лоты подешевле и в результате чуть не купил полный хлам. Юджин успел поругаться с тремя доставщиками, которые привезли покупки. Один из лазерганов, которые планировали установить на трезубец, был в таком состоянии, что без жалости на него и смотреть было нельзя. Второй и вовсе был разобранным. Вдоволь ругавшись с продавцами, отменив несколько сделок, Юджин сам сел искать подходящее оборудование. но ну, пока всё сделал, пока его доставили, уже подходило время старта. Андрей поторапливал «Старлансеров», а те, пыхтя и матерясь, в спешном порядке грузили на корабль только что прибывшие покупки. Но всё же успели. А далее были целых полторы недели непередаваемой скуки. Нет, первая неделя пролетела совершенно незаметно. Все трое были заняты тем, что готовили дронов, переданных им Андреем, шаманили над трезубцем, доводя его до рабочего состояния. А вот затем… Ори прибыла к астероидному полю, шахтёры приступили к работе, а трое «Старлансеров» скучали на капитанском мостике промышленного корабля. Юджин глушил пиво, пялистные экраны. Хороняка периодически заправлялся из своей фляги и дрых. но ну, а Рика откровенно скучал. Он пытался было предложить свои услуги по калибровке варп-движка и гипера, однако Андрей отказался, заявив, что у него имеются штатные специалисты. И их работой он доволен. Так что Рика оказался совершенно неудел. Поглощать пиво, как это делал Юджин, он не мог. Его развозил уже после третьей банки, но ну, а постоянно дрыхнуть, как хороняка, Рика не умел. Видимо, этот навык приходит с опытом и возрастом. Час проходил за часом, сутки за сутками, а копатели не появлялись. Юджин уже с тоской начал выдвигать гипотезы, что их жертвы не прилетят что у них окончательно сломались корыта или взорвались при взлёте, что копатели нашли более лёгкие способы заработка и так далее. Гипотезы так-то строили все трое. Вот только подтвердить их или опровергнуть не могли. Всё, что им оставалось, это ждать. На третьи сутки, когда все трое, как уже стало нормой, дремали в креслах на капитанском мостике, слушая, как за своим терминалом тихо бубнит Андрей, давая приказания подручным, Рика неожиданно проснулся от входящего сообщения. Встрепенулись и Юджин с Хронякой, чьи приватники разразились звонкими трелями. «О, Текс!» Юджин оказался самым проворным. Даже Рика со своим нейрочипом ещё не успел открыть сообщение. Ну открыв, прочитал. «Вы куда делись? Немедленно выйдите на связь». «Андрей, можно гиперсвязью воспользоваться?» услышал Рика голос Юджина. «Да, не вопрос», — ответил Андрей, не отрываясь от своей работы. «Третий терминал, где Рика сидит? Там связь». «Понял, спасибо». Рика же уже включил терминал. Принялся вбивать идентификатор Текса. «Ну что, как думаешь?» — спросил подошедший Юджин. «Что там наш законник? Всё решил или наоборот? Проблемы светят?» «Не знаю. Сейчас проверим». «Чую проблемы». «Тебе постоянно проблемы чудятся», — зевнул Хороняка. «Это всё потому, что я много всякого дерьма повидал». «Ага, и теперь оно из тебя прямо-таки выплёскивается. Успокойся, нормально там всё». «Сейчас узнаем». Экран вспыхнул, и на нём тут же появилось лицо законника. «Хай, бойцы, где вы запропастились?» В подвернулась, вот и свалились со станции. «Надолго?» «Надеюсь, что нет. недели две и вернёмся». «Это хорошо». «Хорошо для кого? Для тебя или для нас?» «Для всех. Думаю, к тому времени, как вернётесь, Ракут уже будет не под арестом». «Так это ж отлично». «Ага. Но есть один нюанс». «Какой?» «Я передам вам его, когда мои деньги переведёте». «Слушай, продать всё — это ведь не вопрос одного дня, а и...» «Юджин, мне плевать. Сбросьте мою долю, остальным торгуйте сколько хотите». «Так дела не делаются». «Я тебе не торгаш. Будет, как сказал. Не будут деньги — значит, полетите со мной. Меня срочно нужно будет доставить на одну планетку». «Какую ещё планетку? Где она?» «Да у чёрта на рогах. Называется Хруст. Раньше принадлежала Арматех, а теперь...» «А, блин». «Опять армотех. Этой корпы уже чёрт знает сколько нет. Но как только вырисовывается её название, у меня начинаются проблемы». «Успокойся. Здесь от тебя ничего не требуется. Только доставить меня на поверхность планеты, а дальше вы свободны». «Такси вызови». «Вот как деньги мне вернёте, так буду заказывать себе скоростные чартерные яхты. Кстати, где то мои деньги?» «Всё торгуем, всё продаём, не переживай». «А я и не переживаю, я недоумеваю. Почему вы торгуете, а мне деньги не поступают?» «Да всё будет, успокойся». «Я спокоен. Короче, через две недели, чтоб были на станции. Пока бабки мои не вернёте, считайте, в рабство попали. Усёк, Борода?» «Усёк». «Ну и всё, отбой тогда». «Козёл, блин!» — проворчал Борода, когда экран погас. «От одних кредиторов отбиваешься, ты к следующим в кабалу попадаешь». «Что за жизнь?» рика собирался было съязвить, но не успел. «Ребята, кажется, они прибыли!» Заявил Андрей. Они действительно прибыли. Здоровенный контейнеровоз, обшарпанный, непонятно какого цвета, появился на окраине астероидного поля и первым делом выпустил три шатла а затем запросил связь. Андрей ответил. «Привет, ребятки!» Наглый гнусавый голос тут же донёсся из динамиков. «Надеюсь, не скучали тут без нас? Смотрю, поработали вы славно. И это просто отлично. Это больше всего не люблю ждать». Андрей собирался было что-то ответить, но Юджин тут же отодвинул его, нажал клавишу связи и спокойно, даже несколько апатично, произнёс. «Внимание, контейнеровоз, фарт! Вы находитесь слишком близко к зоне добычи». Вынужден предупредить, что у нас сбоит контроллер дронов. Прошу немедленно покинуть зону добычи, так как мы не гарантируем вам безопасность». «Что за чушь вы тут городите?» — рассмеялся копатель. «Какая зона? Какие дроны? Эй, Оре, ты нас вздумал пугать?» «Повторяю», — вздохнув, сказал Юджин. «Покиньте зону добычи. Вы рискуете кораблями и собственными жизнями». «Пошёл ты, козёл!» — ответил копатель и отключил связь. «Ну-с, — хлопнув в ладоши, сказал Юджин и уселся за терминал, за которым дрых последние дни. Рика же вместе с хоронякой бросились в трюм, где их дожидался трезубец. Шаттлы чёрных копателей беззастенчиво сновали просто-таки неприлично близко Кори. Собирая руду, но при этом умудрее сдержаться на безопасном расстоянии, не подставляя из-под спарки непосредственной обороны промышленного корабля. Два из них были оборудованы древними грави-генераторами, они затягивали всю руду, которую добыли шахтёры Сори. Третий же шаттл выбросил двух дроидов с энергосетью, который и ловил добычу. Действовали копатели нагло, совершенно ничего не опасаясь, так как знали, орудия Ори их попросту не достанут. А ничего другого у шахтёров не было. Нет, пару месяцев назад шахтёры прибыли с кораблем наёмников, и тогда копателям пришлось удирать, не солоно хлебавши. Но теперь, видимо, у владельца ури закончились деньги, и он вновь решил попытаться добыть руду. Дурак. Копатели не собирались упускать своего шанса. Когда ещё повернётся такой счастливый случай? Стоишь жди, пока вместо тебя сделают всю работу. А ты только собирай руду. Причём рисков вообще никаких. Конечно, продолжаться долго это не может. Рано или поздно владелец Сури психанёт и найдёт себе новое место добычи. Ну что же, тогда копателям придётся вернуться к тому, чем они занимались ранее. Начнут вручную взрывать астероиды. Будут их бурить. Процесс этот долгий, кропотливый, ну, какую-никакую копейку принесёт. А быть может, корпораты, которым принадлежит эта система, найдут нового лоха, и он заплатит за аренду поля, прилетит сюда и снова будет кормить копателей. ну когда это ещё будет? А пока есть возможность, нужно собирать руду. И копатели это делали нагло, бесцеремонно. Их нисколько не смутили дроны-бурильщики, снующие совсем рядом. И даже группа из пяти дроидов, стремительно приближающиеся к шаттлам, их не смутила и не вызвала никаких опасений. А зря. Первый дрон на всей скорости врезался в один из шаттлов, отчего тот завертелся вокруг собственной оси, полетел в сторону ближайшего астероида. Пилот то ли от неожиданности, то ли просто будучи в плохом состоянии после удара, не смог ничего сделать. Шаттл на всей скорости врезался в каменную глыбу, после чего взорвался. Во второй шатл врезался ещё один дрон, а за ним следующий. И тут же оба камикадзе взорвались. Вместе с ними рванул и шаттл, оставив после яркой вспышки лишь облако обломков. Пилот третьего шаттла уже смекнул, чем всё может закончиться. Успел развернуть свой корабль и попытался сбежать. Но не успел. Один из дронов, пытавшийся его протаранить, но проскочивший мимо, вдруг ни с того ни с сего взорвался. И взрыв этот нанёс урон и шаттлу находящемуся совсем рядом. На несколько секунд, всего на несколько секунд, система энергоснабжения отключилась. И пока пилот подключал аварийную, к нему успели подлететь ещё два дрона, которые Юджин до поры до времени держал в запасе. Два взрыва, случившиеся практически одновременно, и последний шаттл исчез. Ну пока шла эта атака Камикадзе, из трюма Ори вылетел небольшой кораблик, окрашенный в ядовито-жёлтый цвет и на бешеной скорости рванул в сторону контейнеровоза. Там наверняка ещё не поняли, что случилось. А когда до них дошло, пилот корабля в бешенстве принялся палить по Ори, совершенно не обратив внимания на приближающийся к нему кораблик. Естественно, все его залпы не оказали никакого эффекта. У Ори щит был такой, что с лёгкостью выдержал бы попадание из более мощных орудий. Зато Ори тут же запросила связь и разозлённый капитан контейнеровоза «Фарт» Касим Алим. Он же главарь группы «Копателей» ответил. «Молитесь, странные лопаты, теперь вы...» Начал было рать он. Однако спокойный голос, прозвучавший в ответ, заставил его замолчать. «Внимание, контейнеровоз «Фарт», вы нарушаете кодекс, пункт 17. Прекратите огонь, или мы вынуждены будем ответить». «Попробуй ответь, козёл! Что ты мне сделаешь?» Я тебя арестую и сдам патрулю. И это в лучшем случае. Молись, чтобы всё случилось именно так». «Да как ты?» «А если мне повезёт, я тебя грохну, уродец». Не дав Касиму сказать ни слова, закончил Юджин и отрубил связь. «Всё, своё дело он сделал. Теперь нужно спешить к своим». Он бросил быстрый взгляд на экран сканера. «Есть!» Трезубец уже влетел в трюм контейнеровоза. «Ну что же, остаётся надеяться, что Рика справится». От хороняки, понятное дело, толку не будет».